В этот вечер, накануне новогодних праздников, они с Женькой снова говорили о войне и пили за упокой души погибших. Женька с интересом расспрашивал о громких преступлениях, сообщениями, о которых пестрели с некоторого времени все газеты, и о которых со смаком рассказывали тележурналисты. Игорь сознанием дела комментировал эту информацию, и снова пили... за успехи в борьбе с преступностью и за неподкупность капитана милиции Мащенко, который не польстился на легкие деньги, а зарабатывает свой горький хлеб на тяжелой, нервной, малооплачиваемой работе. Домой Игорь вернулся около полуночи, и состояние его нельзя было назвать трезвым, даже при очень большом желании и абсолютной слепоте. Ирина Отношение к Новому году у нее было сложным. Вообще-то она всегда любила этот праздник, любила даже больше, чем свой день рождения, потому что день рождения касается только тебя, а Новый год — он для всех, и все к нему готовятся, и все люди в последнюю неделю декабря становятся веселыми, и заботу у всех радостные — купить подарки, приобрести что-то красивое из одежды, достать продукты к столу. Но потом... После праздника наступало грустное время, когда с елки потихоньку опадают иглы, и ты понимаешь, что надо бы снять яркие переливающиеся игрушки, упковать в коробке и спрятать на антресоли, а саму елку, унылую и засохшую, выбросить на помойку. Сама процедура снятия игрушек и выбрасывания елки неизменно с самого детства вызывала у Иры горькие рыдания. Сейчас она уже совсем взрослая, даже замужем побывала, а слезы все равно наворачиваются. Иринка, разбери игрушки, ладно? на ходу просила Наташа, надевая дубленку и застегивая споги. А Вадик вечером елку выбросит. Конечно, все работают, у всех дела. На кого же еще спихнуть горестные мероприятия, если не на Иру? У нее сессия, она дома сидит, к экзаменам готовится. Правда, часа в три мальчики Саша и Алёша придут из школы. Можно было бы им поручить разобраться с елкой, ведь они обязательно что-нибудь разобьют, а потом ещё и порежутся осколками. Не дети, а ходячая катастрофа. Младший Алёшка тот поспокойнее, обстоятельнее, дотошный, да никогда ничего не разбивает, но ходит за Сашей как привязанный, а тот ураган какой-то энергетический». песчаные бури в пустыне носится по квартире, сшибая все на своем пути. Если есть хоть что-нибудь на этом пути, что можно сломать или разбить, он непременно сломает и разобьет. Более того, если после такой аварии остается хотя бы малейший осколочек, можно дать стопроцентную гарантию, что этот осколочек окажется в сашной ноге или в руке. А уж есть таких осколков несколько, — то и Алёшке достанется этой гадалки не ходи. Тяжко вздохнув, Ира решила в первую очередь выполнить грустную работу, чтобы она не отравляла целый день. В их квартире давно уже не пользовались ключами от дверей в комнаты, друг от друга ничего не запирали, а в случае необходимости пользовались простенькими задвижками, ведь мальчишки такие непосредственные могут вломиться к Наташе с Вадимом или к Ири, когда у нее в гостях молодой человек. Войдя в одну из двух комнат, принадлежащих Вороновым, в ту, где стояла елка, Ира бросила взгляд на зеркальную дверцу шкафа и, конечно же, застряла минут на двадцать. Надо худеть, черт возьми! Куда это годится? В ее возрасте иметь такие пышные формы. В Наташины вещи не влезает, а это существенный момент, потому что тряпки у сестры соседки, дай бог каждому... в это время повального дефицита. Наташка добрая, всегда дает любую шмотку поносить, но ведь ее шмотку это надо еще натянуть на себя. Килограммов, пожалуй, шесть, а то и все восемь необходимо срочно убрать. Да и в институте намекают, что будущей актрисе следует следить за фигурой. А как следить, если Наташка такие торты вкусные печет и картофельные пирожки с мясом, который постоянно делает Бэлла Львовна, тоже сбросу веса не способствует. Да и кавалеры Ирины не балуют девушку разнообразием кулинарных предложений. От приглашения в ресторан Ира отказывается, там обязательно спиртное наливать будут, а ей нельзя, совсем нельзя, ну, ни капельки. Наташку убьет, если запах учует, да и самой противно. — Альтернативой ресторану может служить только заведение, где сплошные пирожные, торты, взбитые сливки и прочие жироотлагающие безобразие. — Все, с сегодняшнего дня сажусь на диету, — решила Ира, поворачиваясь перед зеркалом и критически оглядывая бока и спину с намечающимися предательскими складками. — Праздники закончились, теперь до восьмого марта, ни-ни... Не громулечки сладкого. Кто сказал, что у меня силы воли не хватит? Если я уж пить бросила, то с этим-то и подавно справлюсь. Пить она бросила, это верно, хотя и тянула порой ужасно, но она приняла решение и твердо его выполняла. За столом поднимала рюмку вместе со всеми, выпивала несколько глотков вина, и на этом все. Но чего стоило ей принять это решение? Школу она закончила еле-еле. После смерти маленькой Ксюши Ира на несколько недель впала в тяжелейшую депрессию, а потом не выдержала, написала покаянную записку и вскрыла себе вены. Она не знала, что кровь имеет обыкновение сворачиваться, вступая в контакт с кислородом, да и время выбрала неудачное. Бабка Полина ушла в магазин и вернулась раньше времени, в очереди стоять не стала, силы не те, — Вернулась и увидела внучку с разрезанными руками. Поскольку бабка, да будет ей земля пухом, мозги все к тому времени уже пропила окончательно, она и не сообразила, что на самом деле произошло. А вместо того, чтобы вызвать скорую, кинулась звонить Наташе на работу. Счастье, что-то оказалось на месте. И счастье, что поняла все правильно. Очень скоро в их квартире появился Андрей Константинович с своим саквояжиком. Крови Ира потеряла немного. Больше, конечно, страх он терпелся. Если бабка скорую вызвала, Иру бы наверняка в психушку запихнули. В то время всех, кто пытался покончить с собой, полагалось считать психически больными, а так и не узнал никто, кроме близких. Андрей Константинович тогда записку нашел и Наташе отдал. Ира очень хорошо помнит тот разговор, который состоялся у нее с соседкой. Узнав, что Наташа прочла записку, в которой Ира просит прощения за смерть Ксюши и кается в том, что сделала, девушка не стала ждать. Сама пошла к соседке. Наташа собиралась в детский сад за сыновьями. Была пятница, время их забирать. Ира поняла, что явилась не вовремя. но не в ее правилах было откладывать выполнение принятого решения. Пусть эти решения не всегда правильны, но уж выполнять-то их она считала своим долгом. — Ты меня ненавидишь? — прямо спросила она. Наташа подняла на нее измученные запавшие глаза. — Нет, я просто устала от тебя. Я от тебя смертельно устала. Только-только отплакала Ксюшу. И вот тебе, пожалуйста, еще и ты со своими фокусами. Ты дашь мне когда-нибудь жить спокойно? Я не об этом. А о чем? О Ксюше. Ты читала записку. Ты теперь все знаешь. Я и раньше это знала. Все было очевидно. И плохо ее одела. Ксюша замерзла. Как только ребенок переохлаждается, он мгновенно цепляет любой вирус. Ну что ты еще от меня хочешь? Ира растерялась. В самом деле, чего она хотела от Наташи? Чтобы та сказала, что прощает ее? Ну, на это и надеяться нечего. Такое не прощают. Чего же тогда, чтобы сказала в глаза все, что думает о ней, что ненавидит ее и видеть больше не хочет? Тоже как-то сомнительно. Тогда зачем она пришла? Я очень виновата, Анатоличка, пробормотала Ира. Я даже умереть хотела, потому что я так виновата. Скажи мне, что я должна сделать, чтобы загладить вину? Я все сделаю, честное слово, честное и причестное. Ты только скажи. Эту вину невозможно загладить, — сухо произнесла Наташа.